И неожиданно и счастливо для Огородова оборвалась суровая столичная жизнь. Многое он пережил за эти годы, много передумал, перечувствовал и понимал, что трудно ему будет подступаться к родному и вдруг по чужевшему уделу крестьянина. Придется как тягловой лошади до упаду тянуть хозяйство, пахать землю, выкармливать скот, рубить дрова, с т а в и т ь сено, делать телеги. При этом день и ночь заботится о прибавке урожая, земли, скотины, лишней копейки, без которой теперь и в деревне шагу не ступишь. Душа у с е м ё н а Григорьевича как бы двоилась. Воистину нет худа без добра. Совсем скоро он будет дома, о чем и не загадывал. Он обрадовался и потому с нетерпением ждал отправки. Но вместе с тем и грустил. Побаиваясь, что все его душевные накопления сделаются ненужными ему и даже смешными перед суровыми законами вечного мужицкого труда и выживания. А он теперь не только научился, но привык думать, размышлять над людскими судьбами, событиями, которые вроде бы никак его и не касаются, но из них складывается народная жизнь, следовательно, и его жизнь. И он не мог не иметь на них своего взгляда. Здесь, в Питере, в постоянном общении с бывалыми и образованными людьми, он мысленно все время с кем-то из них спорил, с кем-то соглашался и легче, наконец, добивался ясности своих мыслей, нередко сознавал себя укрепленным в намерениях полностью готовым для любимого дела. Но вот вынужденный внезапно вернуться на родину, Вдруг почувствовал себя слабым, нетвердым перед той глухоманью, которая ждала его дома, из которой он хотел сразиться во имя святых идеалов. Да чего жалеть, — бодрился Огородов. Я рожден пахарем, и какое это счастье! Стану своими руками добывать хлеб, и своей жизнью, своим трудом, своим словом Покажу мужикам, в чем смысл и радость жизни. Мне бы только поперек души своей шагу не сделать. А кто уследит, кто направит? У каждого должен быть свой Бог, который посвятит тебе, укрепит и сподобит. А ты того и знать не должен, будто по своей воле ступаешь. Бог этот доступен и понятен мне. Это труд и любовь. Часть вторая. Глава первая. Уездный город Тюмень жил предчувствием близко грядущего праздника. Была на исходе страстная неделя. Полтора десятка церквей во главе с Троицким собором с утра до вечера убивались в колокольном звоне. Часовинки, возведенные на толоках, совсем не запирались, круглые сутки обнося ладанным курением людные перекрестки, огранные заставы и святые ключи за Троицким монастырем. На праздник сулилась хорошая погода, какая обычно приходит в Сибири на вешний излом. По календарю уже минуло полвесны. В полях почти источились снега, ясной лазурью повиты небеса, Жаворонки успели отпеть всяк свою проталинку, а тепла все еще не было. Выпадали дни, когда, словно бы с крыла птицы, так и опахнет полуденным ветром. Уж совсем бы пришла пора обогреву. Да нет, однако лежит земелька в стылой ковани и берет со всех сторон сквозная настуда. Бывает, талые воды совсем подмочат пойменные луга. а сами отливает сталью, зябко дрогнут и не манят. Чибисы потерянно мечутся над стылыми болотами, всхлипывают в надорванном плаче, н а в и в а я тоску и безнадежье. И невольно думается, полно-ка, да будет ли управа-то на о т з и м е И вдруг, чаще всего в ночь весеннего полнолуния, ударит широкая ростепель. и с низкого излета непременно обронят свой приветный крик журавли. Считай, что весна свое выждала. Утро пойдут теплые, солнечные, а к полудню вся земля дышит живым духом. И воздух влажен, мягок, а в перелесках сразу скажется г л а д к о й горечь осины берез. Молодой ивняк, стоя по колено, а местами до пояса в воде, задымит, задымит желтой опушью, того и гляди, займется буйным зеленым пламенем. С крыш сползают и обвально падают мокрые остатки снега. В голых ветвях тополей открылась воробьиная ярмарка. На ней уж всяк подгулял и всяк буин во хмелю, у всякого хвост трубой. Над дорогой и окольными полями стригут и стригут скворцы, о б л ё т ы в а я свою полузабытую родину. А вечером, на заходе солнца, рассядутся по деревьям, и начнутся у них тихие смотрины, тихий сговор, а разлетятся попарно, как со свадьбы, с любовным согласием. На припеке день-деньской греются к а б е л и измотанные на свадебных пирах. Иному и не суждено уж отогреться, потому как о т п и р а в а л с я отгулял свое, но стоит ли тужить, если на восходе новая, молодая жизнь». а он ее прямой виновник.